Из-за потока, что стекался в столичный главный наземный космопорт Наркбейн, естественно, никакого контроля и охраны не было. Побыстрее награбить, пока патрульная эскадра не подошла, и свалить. Так что на территории космопорта царили спешка и торопливость, но никак не деловая суета. И я, въехав на плиты порта, стал с интересом осматриваться. Боевых кораблей было не так и много, в основном гражданские лоханки разных размеров и самостоятельно вооруженные. И главным колоссом возвышалась махина единственного здесь крейсера. Уверен, именно им и вынесли тут всю оборону. Я аж возбудился. Это то, что мне нужно. Я даже и не мечтал, что крейсер у пиратов будет. Редкость неимоверная. Так что, направив транспортер к нему, пришлось объезжать напрямки и в пробку попал бы. Я одновременно листал на своем планшете список боевых кораблей. Так это точно не постройки Альянса. Скорее, торговой федерации. Стал изучать и не нашел его. Проверил техносоюз и нашел. Тяжелый крейсер прорыва типа «Диана». Старье. Выпускать его прекратили еще 500 лет назад, да и выпущено всего было 24 единицы. Шесть потеряны в разных конфликтах, один находился в техносоюзе в виде музея на балансе флота. Остальные были проданы, включая торговую федерацию. Хороший корабль, но лично мне совершенно не ненужный, слишком большой а продавать его нужно будет с осторожностью. За такой корабль и убить могут. Слишком куш велик Ну, пусть попробуют. Хе -хе. Сам продавать не буду. Найму посредников. Там вроде процента они берут, около десяти. И пусть продают, а я останусь инкогнито. Деньги возьму на обезличенных чипах, чтобы не отследить было. Никакой налички, только электронный кэш. Пусть корабль и старый... Но на окраинных независимых мирах его с руками оторвут, причем наверняка правители выкупать для себя будут. Так что главное не продешевить. К тому же погрузка в его трюмы была в самом разгаре, и все, что успели туда свести я буду продавать отдельно. А что, я ведь город не грабил? Везде отбирал у бандитов. И на тот момент это имущество принадлежало им, хотя они и владели им несколько минут. Так что... Даже если кто потом меня попытается приезжать, вдруг найдется такой самоубийца и мазохист. У него это вряд ли получится, как я понимаю. При приближении я активировал амулет технического диагноста, направив его на крейсер. Мне нужна была его полная схема, чтобы знать, как управлять им. Схему я получил как раз, когда по широкому пандусу въехал в трюм и поставил машину в дальний угол рядом со шлюзовой, ведущей внутрь корабля. Хотя внутри несколько членов команды руководили разгрузкой, куда и что направлять. Но я их игнорировал. У меня свои планы. И, покинув машину, прошел через нараспашку открытую шлюзовую в жилой модуль корабля. На меня не обращали внимания. Я был вооружен так же, как и все. Наверное, за сына одного из пиратов приняли. Я направился к мостику, на ходу изучая схему корабля. «Ну да, старье. Справлюсь легко. Хотя есть один минус». Тут команда для управления нужна, в одиночку я с ним не справлюсь. Но проблем с этим для меня не было. Я же, периодически уходя из приюта, снимая браслет, не только кражами занимался и подъемом своего благосостояния, но и создавал амулеты. Поэтому в моем туристическом ранце, купленном здесь, в столице, лежали 42 мини-дроида. Я ведь планировал отправиться путешествовать. Пусть не как раньше по планете, а по планетам. Вот и сделал себе будущую команду. Все они являлись универсалами, и их можно использовать как любого члена команды, вплоть до навигатора и пилота. Да, у них стояли мини-компы, но магические, усиленные. Для них работа с подобным старьем — тьфу. Правда, сначала нужно в их память закачать схему корабля, и когда они ее усвоят, у меня будет готовая команда. Я благополучно добрался до мостика, но он был закрыт изнутри. Там находилась дежурная смена. Сканер 36 крыл показал. Сидят на случай экстренного подъема на орбиту. Я подошел к бронированной створке и нажал на сенсор сигнала. Почти сразу над ним загорелось окно, с которого на меня смотрел мужчина с благородной сединой на висках. А судя по разрезу глаз, в предках у него азиаты были, а по смуглой коже и носу с горбинкой и арабы отметились. Он спросил. «Чего тебе?» Батя прислал. Просил передать спасибо и ящик хериса Показал я очень дорогую бутылку эксклюзивного вина. Остальное у меня в рюкзаке. Дрогнув, бронированные створки начали открываться. Под мое бормотание поднос. Ну, телеги с золотом у меня нет, но есть вино. Главное, сработало. Когда створки разошлись наполовину, я узконаправленно активировал плетение паралич. И все 36 человек, что находились на мостике, так и остались там, где сидели и стояли. Последние на палубу повалились, парализованные, но в сознании. Все все чувствовали и все слышали, но ни говорить, ни шевелиться не могли. Всегда мечтал крейсером владеть. «Похоже, мечты сбываются», — сообщил я присутствующим. Пройдя в центр мостика, я подошел к пульту дежурного пилота и активировал закрытие бронестворки. Тут все ручное, как и у других кораблей судов. Потом приложил к голове капитана амулет снятия памяти и стал доставать из рюкзака по одному дроиду, активировать их, сбрасывать их на каждую схему корабля, перезапускать и назначать на должности. Шесть со мной сюда на мостик, четыре на должности артиллерийских операторов, шесть в машинное отделение, отслеживать и управлять всеми механизмами. Остальным по своим постам на корабле. Пока я запускал дроидов, амулет считал у капитана информацию. Найдя место, где были коды к управляющему компу корабля, хотя какой комп, это же боевой корабль, здесь был искусственный интеллект, я сменил коды, перезапустил его, и все, я владелец. Я облучил весь корабль параличом и активировал закрытие грузовых аппарелей. Подняв крейсер на 100-метровую высоту, я полетел прочь от столицы. Конечно, связь буквально разрывалась с непонимающими запросами, но мне было глубоко начхать, кому там и что нужно. У меня тут самые крупные пушки в системе. Только стрелять по судам и кораблям я не стал, везде были рабы, а убивать сограждан не стоит. И если вся эта история всплывет, мне это припомнят, рабство все же лучше смерти. Отлетев от столицы километров на 600 я нашел пустое поле, фактически прерии, и посадил корабль на брюхо. Покинув мостик, я направился в трюм. Там на разных высотах висели пять малых судов, вроде того катера, что у меня увели. Ими доставляли трофеи. И они не успели улететь, когда я использовал паралич. Я отправил с десяток дроидов в кабины катеров, чтобы они посадили их на свободные площадке. Это чтобы экипажи можно было достать. В трюме стояло из два десятка грузовиков и транспортеров, находившихся под разгрузкой. Там же находилось и множество клеток с рабами, тысяч пять их было. Дистанционно открыв апарель я амулетом, относящимся к линейке лекарских, снял с рабов паралич. Тонкая работа, если учесть, что рядом в разных позах лежали пираты. Используя внутреннюю систему связи громкоговорителей и изменив голос, я сообщил. «Граждане Альянса, вы свободны. Но прежде чем покинуть борт корабля, вам придется поработать, а именно, вынести наружу всех пиратов с захваченного мной корабля». Это не касается женщин и детей. Они могут выходить сразу. Справа по борту, в километре река. Там вы можете провести время, пока вас найдут. Мужчинам разбиться по 10 человек и начать работы по выгрузке экипажа корабля. Что вы с ними дальше сотворите, не мое дело. Советую поторопиться. У вас не более двух часов. Развернувшись, я проследовал обратно на мостик, откуда следил и управлял бывшими рабами, направляя их за тем или иным из пиратов. Кроме меня на борту не должно быть больше никого. Конечно, не все мужчины из освобожденных согласились помочь. Некоторые, затесавшись среди женщин и детей, постарались побыстрее покинуть борт корабля и с ними убежать к реке. Всего пиратов на борту было 600. Из них две трети работали в трюме на разгрузке, так что закончили их вынос за час, если учесть, что была почти сотня групп. Когда дело дошло до мостика, я разрешил пройти на него только четверым. Сам прятался в другом помещении, так как не собирался показывать свое личико. Наконец корабль был пуст. Никого. Я проверил сканером. И закрыв шлюзовые и убрав аппарели, я стал поднимать крейсер на орбиту. Тут хватало разной летающей мелочи, но это меня не колыхало. А направившиеся мне навстречу два фрегата и три эсминца я просто смел одним залпом, превратив пиратские корабли в мелкие обломки, расплывшиеся по сектору. Навигационный комп работал, координаты вбиты, и после недолгого разгона я ушел в прыжок. Вот и все. Экипаж есть. И несмотря на то, что дроидов всего 40, но каждый заменял пятерых членов команды, на приставку «мини» к ним можно не обращать внимания. Вон четыре дроида, заняв пульты артиллеристов, как разнесли боевые корабли торговцев, ни одного промаха. По каждому сконцентрированы были выстрелы нескольких орудий. Точно столько, сколько и должно, чтобы хватило. Так что команда у меня есть, пополнения не требует. Корабль ушел в прыжок к границам Альянса и Торговой Федерации, а именно за ее территориями вольные миры располагались. И полет, по моим прикидкам, займет недели две. Моя цель — независимый мир, расположившийся на планете «Циклон-2». Команда этого корабля там пару раз бывала транзитом. Хорошая торговая площадка. Но сами работали в другом месте, распродавая добычу. Так что, думаю, продать там крейсер я смогу без проблем. Да еще за кредиты Альянса. И именно поэтому, покинув мостик, я направился изучать не капитанские апартаменты, а трюм. Надо осмотреть все пять малых судов одной из них станет моим временным прибежищем. Но и его я собирался продать. Не скоро, но собирался. Я уже говорил, судно себе я куплю официально, чтобы на него документы были и не отобрали, если в какое цивилизованное место попаду. Это будет после совершеннолетия. Спустившись в трюм, я подошел к двум судам постройки Альянса. А он был общепризнанным специалистом по постройке малых судов и кораблей. Кстати... Один из них у меня пытались угнать во время выгрузки пиратов. Пара, что залезла в катер за пилотом, выкинула его, заперлась и попыталась улететь. «Ага, у меня дроиды во всех судах остались». Они и взяли дистанционное управление под контроль. Катер уже успел вылететь из трюма, но его вернули на место. Смущенные и растерянные угонщики выбрались из него и их пинками погнали наружу. Именно к этому катеру я и подошел. Он был заметно крупнее другого. «Ну что ж, этот экземпляр мне нравится больше. Эта модель мне известна. Называлась «Аскон». На борту две каюты, кают-компания, машинное отделение и трюм. В общем, неплохое суденышко для одного. Так что я и думать не стал. Это то, что мне нужно». Сутки я убирался после прошлых владельцев и осваивался на борту катера. За это время мой планшет взломал его комп. И я прописался на борту катера во владельцах. Но ну и другие компы четырех оставшихся катеров взломал. Все равно продавать. Потом я сделал четыре дроида-носильщика. Их еще погрузчиками называют. И стал проводить инвентаризацию имущества. И все это не покидая борта моего катера. А что? Просканировал крейсер, и теперь знаю, что где лежит. Так что все четыре носильщика шарили по жилому модулю боевого корабля, вскрыли все тайники и сносили имущество в трюм. Я полный трюм катера ценными находками набил, отдельно складируя, что пойдет на продажу. Этим всем я две недели лета и был занят. Благополучно пересек границу и территории Торговой Федерации, тем более тут они небольшие. Недолго до независимых миров лететь и добрался до Циклона-2. К этому времени все списки имущества и их примерная цена мне были известны. Цена крейсера – это отдельная история. Тут я аукцион собрался устроить. Когда я вышел в нужной системе, никто даже не дернулся, ну, кроме пары грузопассажирских судов, что шмыгнули в сторону, уходя от подобного исполина. Все же километровая туша вызывала невольное уважение одним своим видом. Тем более крейсер был в относительном порядке. Ему, конечно, требовалась замена некоторых узлов и оборудования, но использовать его сейчас и в ближайшие 10 лет можно и без обслуживания. Русские строили на удивление надежные корабли. Хотя понятие «русский» уже не существовало. Пропало за давностью веков. Добавлю еще, что состояние корабля было еще хуже. Это два десятка моих дроидов, организованных в ремонтную бригаду, за эти две недели привели его почти в порядок. Еще бы пару недель и вообще в порядке был бы. Но мне этого не надо. Сделанного вполне достаточно поднять цену крейсера. Только на орбите корабль все же был засечен. И тут же последовал запрос, на который я спокойно ответил, естественно, используя программу изменения голоса. Планируется продажа трофеев, требуются услуги посредника для ускорения времени продаж. Желаете продать корабль? Вопрос дежурный, его задавали всем частным владельцам боевых кораблей, что посещают эти места. А так как подобными крупными кораблями могут владеть и продавать только пираты, вопрос был закономерен. «Думаю, тут бывали корабли поменьше, такие, как мой, большая редкость. Я же говорил, мне повезло с ним». «В планах это есть. Аукционом. Продавать все буду анонимно. Не хочу светить свою личность. Поэтому никаких личных контактов». «Принято. Высылаю координаты парковки. Вы у нас не везде встать сможете». Видимо, представитель местного правительства, а как мне было известно из краткого пояснения из навигационного компьютера, здесь было княжество. Ожидал посадки. И как только крейсер встал на опоры каменного плато, нормальных плит у местного космопорта не было, их заменял природный камень, мне сразу пришел вызов по линии диспетчера. «Мы можем поговорить анонимно?» — спросил пожилой мужчина в каком-то неизвестном мне костюме с вензелями, очень напоминающим военную парадную форму. Его изображение я видел, а он с моей стороны только темное окно. Говорили мы на открытой волне, как и с диспетчером, поэтому любой, имеющий средства связи, мог нас прослушать, так что вопрос его был вполне закономерен. У крейсера имелось военное оборудование, связи и шифрования. поэтому после просьбы я активировал его, и теперь нас никто не сможет прослушать. Мое оборудование не даст». «Кто вы?» — прямо спросил я. «Князь, правитель этой планеты. Я хотел бы купить ваш корабль. Немедленно. У меня на борту еще четыре малых судна типа катера и шлюпа, а также изрядно хабара, который я хочу продать по высокой ставке. Вышлите мне списки имущества, что вы хотите продать. Высылаю». Я действительно выслал, не видя в этом ничего такого, причем с ценами на каждый предмет и общей ценой за все. Князю хватило получаса, после чего он снова связался со мной. Я готов купить все без посредников, но с одним условием – без аукциона. Цена? Вы за трофеи, за суда и колесную технику просите 4,5 миллиона кредитов Альянса и 10 миллионов за сам крейсер, все верно? «Все на обезличенных картах, чтобы не отследить эту продажу». «Это естественно». «Тогда все так». «Хорошо. Я беру все за названную вами цену. Когда можно забрать корабль?» «Да хоть сейчас. Сначала на борт пройдет ваш человек и передаст обезличенные чипы. По миллиону на каждом. Плюс остаток. И все. Принимайте корабль. Состояние его вам известно. Коды крейсеру и судам я вам скину». «Меня это устраивает». Пока я ожидал представителей князя, просматривал местные новости. Войдя в сеть, через планшет найдены на борту. Свой я светить не хотел. Уже через 20 минут я срочно отправил вызов князю. Он оставил мне контакт. А причины так спешить были. «Слушаю. Что-то случилось? Вроде перегонная команда еще не успела до вас добраться». «Нет, тут другой вопрос». Это правда, что у вас на торговых площадках продается крупный круизный лайнер семь ветров. Я уже покинул мостик и сидел в рубке своего катера, покидать который до отлета не собирался. И чипы забирать я отправлю дроида, чтобы не светиться. А то, что мне было известно название круизного лайнера, на котором мои бывшие родители отправились отдыхать, ничего удивительного. Я им сам билеты покупал в семейную каюту. Без понятия, что там торговцы продают, но я могу уточнить. Не нужно. Лайнер продается. Я бы хотел выкупить с его борта нескольких человек. Как я понимаю, рабство у вас вполне законно, и наверняка все пассажиры переведены в статус товара. Думаю, так и есть. Тогда ловите данные по трем пассажиркам. До момента, пока они не будут доставлены на борт моего корабля, ни о какой продаже не может идти речи. Но мы договорились по цене. Я оплачу их выкуп. Тогда согласен. Как что прояснится я сообщу. Жду. Ждать пришлось долго, почти 4 часа. Видимо, уже кто-то выкупил Тину, Милу и мою дочь Риту, раз была такая задержка. Но вот, наконец, прозвучал зуммер вызова. На связи был князь, и его заметно хмурый вид мне очень не понравился. Извини, но твоя просьба изначально была невыполнима. Всех пассажиров продали еще на Невее, где один из самых крупных рынков рабов в этом секторе Вселенной. Судно сюда перегнали потому, что у нас самый крупный рынок судов и кораблей. Цены у нас лучше, да и находимся мы на пересечении трех транспортных маршрутов». «Я понял», — вздохнул я. «Новости мне не понравились, но князь тут ни при чем, поэтому я спросил. Так что у вас там с командой и моими деньгами?» «Сделка продолжается?» «Да, я не вижу препятствий с этим». «Мой представитель уже ожидает снаружи в транспортном судне вместе с перегонной командой. Пусть заходит один. Получу деньги и передам коды. Дальше вы сами». «Хорошо». Я спустил аппарели и пронаблюдал, как в трюм поднялся мужчина в роскошном шитом золотом халате и похожий на татарскую шапочку. Он встал у входа, глядя, как к нему подбегает один из моих дроидов. «Чипы, пожалуйста», сказал я по громкой связи. Мужчина передал дроиду чипы, 15 штук, по количеству вроде правильно. Дроид побежал обратно, забежал в открытую створку моего катера и оказался в каюте, где я проверил все чипы, по очереди вставляя их в приемник. Чипы имели пароли, которых я не знал, но деньги на чипах были, платежный терминал их видел. Поэтому я связался с князем и отправил ему коды к крейсеру и судам, а тот пароли к чипам. Пока я проверял чипы, мои дроиды покидали боевые посты корабля и стекались к моему катеру, собираясь на его борту, а перегонная команда князя поднималась на мостик. Путь им был открыт. С чипами полный порядок, пароли подошли, деньги на месте. Часть команды осматривала груз и малые суда, все соответствовало спискам, так что, попрощавшись, я поднял катер и, вылетев из трюма, стал подниматься на орбиту а там, разогнавшись, ушел в прыжок к Невее.